Несколько лет спустя Иммануил Апперман основал мебельное предприятие, рассчитанное на вкусы широкого потребителя. Путём стандартизации производства он создал для своей клиентуры доступные цены. Иммануил Апперман любил своего клиента. Он прощупывал его со всех сторон, угадывал его сокровенные желания, создавал ему новые потребности, удовлетворял их. По городу широко распространялись его добродушные остроты, в которых здравый смысл берлинца хорошо уживался с характерным для Эммануила Апермана беззлобным скептицизмом. В Берлине, а вскоре и за его пределами, Эммануил Аперман стал популярной фигурой. Вполне естественно, что внуки Апермана сделали портрет деда торговой маркой своей фирмы. прочная и многообразная связь Иммануила Апермана с населением немало способствовала тому, чтобы равноправие немецких евреев, существовавшее только на бумаге, стало реальностью, а Германия их подлинной родиной. Густав хорошо помнит своего деда. Маленьким мальчиком он три раза в неделю бывал у него в доме на старой Егерштрассе в центре Берлина. Образ плотного мужчины в ермолке, с книгой в руках или на коленях, уютно сидящего в чёрном вальтеровском кресле, зачастую перед стаканом вина, глубоко запечатлелся в сердце мальчика, внушая почтение и в то же время нежность. Входя в квартиру деда, гостьв испытывал благоговение, что не мешало ему чувствовать себя здесь как дома. Ему разрешалось сколько угодно рыться в колоссальной библиотеке. Здесь он впервые научился любить книгу. Дядя никогда не ленился разъяснять Густову непонятные места в прочитанных книгах. Но хитро сощурив сонные глаза, он давал такие двусмысленные объяснения, что нельзя было понять, серьёзно он говорит или шутит. Никогда потом Густав так ясно не чувствовал, что в этих книгах все ложь, и, однако, в них больше правды, чем в действительности. Бывало, спросишь о чем-нибудь деда, а он ответит тебе, словно бы и не в попад, а потом окажется, что это и есть ответ, и при том единственно правильный. Стоя перед изображением Эммануила Аппермана, Густав не то что вспоминал, а видел все это. В глазах деда было столько добродушной и лукавой мудрости, что Густав почувствовал себя мальчиком, но мальчиком, у которого есть надежная опора. Возможно, что для второй картины, для картины, висевшей в библиотеке, для портрета Сибилы Раух, невыгодно было сопоставление с новой. Бесспорно, Андрей Грейд писавший портрет Сибилы и по технике и по мастерству во много раз превосходил Александра и Юэльса. В картине Грейда было много воздуха. Художник знал, что портрет будет висеть на светлой стене, и что вся стена послужит ему дополнительным фоном. И вот на светлой стене порывисто и своевольно выступает Сибила Раух. Тонкая, решительная, слегка выставив вперед одну ногу, стоит она там. На стройной шее удлиненная голова. Из-под высокого узкого упрямого лба глядят упрямые детские глаза. Скулы резко очерчены. Удлиненная нижняя половина лица как бы отступает назад. Подбородок совсем детский. Портрет беспрекрас, очень точный. До caricaturalности точной сердилась Сибилла Раух, когда бывала не в духе. Но портрет не затушёвывал и привлекательных черт Сибиллы. Какая-то ребятчеливостью веяло от облика этой тридцатилетней женщины. При этом лицо её выражало ум и волие, и своей корысти, подумал Густав Оферман под влиянием другого портрета. Вот уже 10 лет как Густав встретился с Сибилой. Она была тогда танцовщицей, изобретательной, не очень музыкальной, имевшей, однако, успех. У нее были деньги. Она жила в свое удовольствие, балуемая умной, терпеливой матерью. Южногерманский наивный юмор грациозной девушки, так своеобразно сочетавшийся с будничной практической смышленностью, привлек Густава. Она же чувствовала себя польщённой откровенным вниманием этого солидного, уважаемого человека. Между ними, хотя он был на 20 лет старше, как-то сразу возникла большая, необычайная близость. Он был для неё любовником и старшим братом одновременно. Ему был понятен любой её каприз. С ним она могла быть до конца откровенной. Его советы были взвешены, разумны. Он осторожно внушил ей, что при недостаточной музыкальности она как танцовщица никогда не добьётся настоящего успеха. Она поняла это, быстро и решительно переключилась и под руководством Густова стала писать. У неё была своя красочная манера изложения. Газеты охотно печатали её лирические картинки и короткие рассказы.